Пастернаковские письма звучали совсем по-другому. Читая их рядом со стихами к Цветаевой, видишь, как все сегодняшнее, текущее, временное отпускает его, и он может жить в тех империях, куда уносит его вместе с нею. В письмах они невероятно близки, открыты, может быть, гораздо более открыты, чем смогли бы быть при встрече. Не все их письма сохранились, не все из уцелевших опубликованы, Но когда, когда-нибудь, появится книга, составленная из их переписки, стихов и печатных высказываний друг о друге, это будет прекрасная повесть о высокой дружбе и любви. Конечно, и о любви. Ибо, невзирая на все более отдаляющиеся реальность встречи, и да благодаря этому, это была любовь со своими взлетами, падениями, разрывами и примирениями, Временами их переписка походит на лихорадку. Их швыряет от темы к теме, от разбора Красолова или лейтенанта Шмидта, они переходят к своим чувствам, к планам на будущее, к описанию природы или мыслям о людях. К их письму можно с основанием отнести слова Гёльдерлина, взятые Цветаевой эпиграфом к поэме «Горы». «О, любимый, тебя удивляет эта речь? Все расстающиеся говорят, как пьяные». и любят торжественность. Они были расстающимися с первого оклика, несмотря на потоки писем, чувств, надежд. Подсознательно каждый из них знал, что судьба определила им быть разрозненной парой. Но какая огромная разница подсознательно знать и из чужих уст услышать? когда в феврале 1931 года совершенно случайно от приехавшего из Москвы Бориса Пельника Цветаева услышала, что Пастернак разошелся с женой, это оказалось для нее громом среди ясного неба. По горячим следам она описала Ломоносовой разговор с Пельником. Вечер у Борисиного друга, французского поэта Вильдрака. Пригласил на Пельняка, который только что из Москвы. Знакомимся, подсаживаемся. Я. А Борис, здоровье? Пельняк. Совершенно здоров. Я. Ну, слава богу. Пельняк. Он сейчас у меня живет на Ямской. Я. С квартиры выселили? Пельняк. Нет. С женой разошелся. С Женей. Я. А мальчик? Пельняк. Мальчик с ней? С Борисом у нас вот уже... 1923-1931 — восемь лет тайный уговор — дожить друг до друга. Но катастрофа встречи все оттягивалось, как гроза, которая где-то за горами. Изредка перекаты грома, и опять ничего. Живешь. Пусть Цветаева утешает себя тем, что, будь она рядом, никакой новой жены не было бы, выделенной как вопль слова «катастрофа», Говорит больше всех других слов. Катастрофа не неосуществившейся встречи обернулась ненужностью встречи. Наша реальная встреча была бы прежде всего большим горем. Я — моя семья, он — его семья, моя жалость — его совесть. Теперь ее вовсе не будет. Борис не с Женей, которую он встретил до меня. Борис без Женей и не со мной. С другой, которая не я. Не мой Борис, просто лучший русский поэт. Сразу отвожу руки. Для Цветаевой это действительно была катастрофа. В Пастернаке она теряла не потенциального мужа или возлюбленного, а единственно равносущего, единственного, кто понимал и принимал ее безусловно. Ведь только с Пастернаком она могла быть самой собой — Севилой, Ариадной, Евредикой, Федрой, Психеей. Но она не сомневалась, что в реальном мире Психеи всегда предпочитают Еву, которой она себя не считала, не была и не хотела быть. Как жить с душой в квартире? Их отношения с Пастернаком никак не могли бы вписаться в рамку быта. И не она ли наколдовала восемь лет назад, — «Не надо Орфею сходить к Вредике и братьям тревожить сестер». Но сколько бы ни повторяла она это в стихах и письмах, как бы ясно ни отдавала себе отчет в том, что совместная жизнь с Пастернаком для нее невозможна, его новая женитьба ощущалась предательством, изменой тому высочайшему, что связывало только их двоих. Удар был тем больнее, чем яснее она сознавала. «Это неповторимо». «Дважды такого не бывает. Еще пять лет назад у меня бы душа разорвалась, но пять лет — это столько дней, и каждый учил все тому же». Надо было продолжать жить, и Цветаева знала, что будет. Предстояла еще катастрофа встречи. В конце июня 1935 года Пастернак приехал в Париж на Международный конгресс писателей в защиту культуры. Обстоятельства этой поездки известны. Пастернак долгое время находился в депрессии, ехать на Конгресс отказался, но был вынужден личным распоряжением Сталина. Он пробыл в Париже 10 дней, с 24 июня по 3 или 4 июля. Где-то в кулуарах Конгресса или в гостинице он виделся с Цветаевой и ее семьей. Именно этим глаголом определил сам Пастернак свою встречу с ней в письме к Тициану Табидзе. Цветаева назвала это свидание встречей, А встреча с Пастернаком была. И какая не встреча. Напишу, когда отзоветесь. Сейчас тяжело. Достаточно сказать, что Цветаева уехала с Муром к морю за неделю до отъезда Пастернака из Парижа. Можно возразить, Мур только что перенес операцию аппендицита. Его необходимо было как можно скорее увезти. Дешевые билеты на поезд были взяты задолго до известия о приезде Пастернака. Светаевская бедность, чувство долга. Все это правда, но если бы долгожданное свидание с Пастернаком оказалось той встречей, о которой они когда-то мечтали, Светаева ринулась бы в нее, забыв обо всем, как она умела. переустроила свои дела и планы — еще неделю быть с Пастернаком. Когда-то она была уверена, что ради этого помчиться в любой конец Европы. Теперь оказалось не нужно. Больше не было прежней близости и взаимопонимания. Слишком много и день за днем вставало между ними. Не исключено, что Пастернака уже перестала восхищать то, что пишет Светаева, Эволюция его собственного творчества уводила его в другую сторону. Конечно, это подтверждает первое письмо Пастернака после встречи в Париже. Описывая симптомы своей многомесячной болезни, он относит к ним и то, что, имея твои оттиски, я не читал их. Прежде такого быть не могло. Все, что писал Цветаева, было радостью. Могло стать лекарством от любой болезни. Да и отзыв о цветаевских оттисках, прочитанных три месяца спустя, не по-пастернаковски сдержанный, кислый. Вспомним письмо Пастернака Кориадне Сергеевне Эфрон, цитированное в эпиграфе к этой главке, в течение нескольких лет. Ко времени не встречи прошло уже 13 лет с начала их переписки. Как бы то ни было, ни один из них не сумел преодолеть возникшую между ними грань. Этот комплекс был так сложен, а достоверных свидетельств так мало, что вряд ли можно распутать этот клубок. Сюда входило и состояние Пастернака, его депрессия, владевший им страх, ощущение ложности своего положения на Конгрессе, куда его привезли силком. И Цветаева, с ее затаенной обидой, гордой застенчивостью, со все усугублявшимся чувством одиночества и семейного разлада, противостоять которому она не могла. Цветаева, не понимавшая, по словам ее дочери, никаких депрессий, не уловила в шепоте Пастернака ужаса его положения, и лишь высокомерно удивилась. Борис Пастернак... на которого я годы подряд, через сотни верст, оборачивалась, как на второго себя, мне на писательском съезде шепотом сказал «Я не посмел не поехать, ко мне приехал секретарь Сталина, я испугался». Неужели Пастернак не пытался объяснить ей правду? И как она могла не расслышать крика в его шепотом произнесенных словах «Марина, не езжай в Россию, там холодно, сплошной сквозняк!» Ведь он кричал ее же стихами «Чтоб выдал мне душу российский сквозняк!» Не услышала. Может быть, он сам заглушил их другими словами, о которых Цветаева рассказывала в письме к Николаю Тихонову? «От Бориса у меня смутные чувства». Он для меня труден тем, что все, что для меня, право, для него, его, Борисин, порог, болезнь. Как мне тогда? Почему ты плачешь? Я не плачу. Это глаза плачут. Если я сейчас не плачу, то потому что решил всячески удерживаться от истерии и неврастении. Я так удивился, что тут же перестала плакать. Ты полюбишь колхозы. в ответ на слезы мне — колхозы, в ответ на чувства мне — Челюскин. Ясно одно. Настоящий разговор между ними не состоялся. Цветаева, очевидно, не посвятила его в конфликт, раздиравший ее семью. Пастернак не сумел рассказать ей о том, что происходит в Советском Союзе, и с ним самим. В коридоре во время дебатов... Марина Цветаева читала стихи Пастернаку, идиллически вспоминал о Конгрессе Эренбург. «О чем можно говорить в коридоре? Надо было вырваться из людской толчии, даже от близких, уединиться, сосредоточиться. Смог же Пастернак говорить через несколько дней с Представление об этом разговоре дает ее письмо к мужу от 6 июля 1935 года. «Позавчера». «Приехал Пастернак с группой других, он в ужасном морально-физическом состоянии, вся обстановка садически нелепая, писать обо всем невозможно. Расскажу. Жить в вечном страхе. Нет, уж лучше чистить нужники». Ломоносова связала депрессию Пастернака с обстановкой и страхом. Светаева нет». Даже если они с Пастернаком пытались что-то сказать друг другу, то мимо, не слыша и не понимая один другого. Цветаева уехала из Парижа с тяжелым чувством, может быть, окончательной утраты. Впереди была еще одна встреча, через несколько лет в Москве. Полгода в Вандее окрашена Пастернаком и Райнером Мария Рильке, которого подарил ей Пастернак. Это была невероятная щедрость с его стороны. Пошла ли бы она сама на такое? Узнав от отца, что Рильке слышал о нем, читал и одобряет его стихи, Пастернак написал поэту, которого боготворил с юности. И в первом и единственном письме к Рильке он сказал ему о Цветаевой, дал ее парижский адрес, просил послать ей книги Рильке. Рильке исполнил его просьбу. Так завязалась их тройственная переписка. Для Цветаевой это было таким же чудом, как дружба с самим Пастернаком, даже большим. Если в Пастернаке она нашла равносущего, то Рильке был для нее одним из богов, следующим воплощением Орфея. германской Орфей, то есть Орфей, на этот раз явившийся в Германии. «Не поэт, дух поэзии». Это было решающей причиной того, что ей не приходило в голову самой обратиться к Рильке, как когда-то познакомиться с Блоком. Писать ему, получать от него письма и сборники с дарственными надписями, посылать ему свои книги и знать, что он держит их на письменном столе и старается читать. Рильке сильно отстал от русского языка, который хорошо знал в молодости. Этих переживаний было сверхдостаточно. Жизнь как бы приостановилась в ожидании встречи. Сущность жизни свелась к стихам и напряженной переписке с Рильке и Пастернаком. Это не освобождало от повседневных забот, прогулок с Муром, сидений с детьми на пляже, купаний, базаров, стирки, завтраков, обедов, ужинов. Все же в письмах этого лета быт чувствуется менее остро, чем в другие времена. Жизнь текла довольно складно, все были здоровы, Мур начинал ходить, Аль росла, Сергей Яковлевич отдыхал и набирался сил. Без неприятностей, правда, не обошлось. В середине лета Цветаева получила из Праги от Булгакова письмо, что ей прекращают выплачивать чешскую стипендию, если она не вернется в Чехословакию. — Ваше письмо уподобилось грому среди ясного неба, — отвечал Эфрон Булгакову. — Положение наше таково. Мы, понадеявшись на чешское, завазалово, полуобещание, ухлопали все деньги, заработанные в Париже, на съемку помещения в Вандее, заплатив до середины октября. Собирались жить на Маринину литературную стипендию. Мое верстовое жалование в счет не идет, ибо получаю с номера, а не помесячно, и гроши давно уже проедены. И вот теперь... Без предупреждения этот страшный, не преувеличиваю, для нас материальный, а следовательный всякой иной удар. Впервые за десять лет представилась возможность отдохнуть у моря и словно нарочно судьба смеется, направив удар именно сейчас. Из литераторов в Париже все устроены, кроме нас. Чтобы устроиться, нужно присмыкаться. Вы знаете Марину». Цветаева и Эфрон объясняли отказ в стипендии происками русских друзей. И, может быть, не без оснований. В Прагу из Сен-Жиле полетели письма и официальные прошения. Главным ходатаем был все тот же Булгаков. Его Сергей Яковлевич просил связаться со всеми, кто мог помочь в этом деле. Через месяц стало известно, что стипендию Цветаевой, сократив с тысячи до 500 крон, оставили на два месяца до ее возвращения в Чехию. Позже вопрос о стипендии еще выяснялся и утрясался, в результате чего в урезанном виде она была оставлена за Цветаевой на неопределенное время. Можно было жить во Франции. Эти волнения отнимали время, но не могли выбить Цветаеву из колеи. В письме, где она сообщала Пастернаку о возможности потерять этот единственный свой постоянный заработок, она пишет о дошедшем до нее пренебрежительном отзыве Маяковского о ее стихах и добавляет «Между нами такой выпад Маяковского огорчает меня больше, чем чешская стипендия». Это не фраза. Только такого плана вещи могли ранить Светаеву всерьез. По поводу остального, Житейского... Ее волнение, кипение, негодование оставались на поверхности души. Этим летом Цветаева написала три больших поэмы, внутренне связанных с отношениями с Пастернаком и Рильке. «С моря», «Попытка комнаты» и «Лестница». Все три чрезвычайно сложно построены. «С моря» она определила как вместо письма. И на самом деле это как письмо, потому что написано пером по бумаге и в конце концов послано по почте. Но в то же время и не письмо, отрицание письма. Противоположность реальности письма — нереальность сна. Не ощущая никаких преград, вместе с морским ветром лирическая героиня из Сен-Жиля попадает в Москву, является во сне Пастернаку. Поэма осуществляет когда-то в проводах загаданное Все разрозненности сводит сон. А вось увидимся во сне. Во взаимном сне, в котором лирическая героиня и герой одновременно видят друг друга, она приносит ему в подарок осколки, выброшенные морем. Крабьи-скорлупки, ракушки, змеиную шкурку. Преломляясь в сновиденном воображении, они оказываются связанными с отношениями сновидящих, и больше — С человеческими отношениями вообще, это какой-то любви, окуски. это уже не любви, а грызки, совести, чем слезу лить-то ее грызу? Это до нашей игры осколки завтрашние. Стойка, гремучие змеи, обноски, ревности, обновясь, гордостью назвалась. Как бывает во сне, Сюда вплетаются, казалось бы, совершенно посторонние мотивы. Цензура, мысль о происхождении Земли, о рождении жизни, о России. Все объединено морем. Чужим, непонятным, чуждым человеческой радости и горю, но в котором лирическая героиня хочет найти хоть что-нибудь человечное. Море играло. Играть — быть добрым. Море играло. Играть — быть глупым. Море устало. Устать, быть добрым. Одновременно море олицетворяет разлуку, преодолеть которую возможно только во сне. Море роднит с Москвой. Возможно, это последняя несбыточная надежда Цветаевой. Однако в контексте море имеет вполне конкретное воплощение. Совета Россию с океаном роднит морская звезда. Символ Советской России, отказавшийся от божественной Вифлеемской, не новая красная пятиконечная, а древнейшая из древних морская звезда. Что на корме корабля Россия, весь корабельный крах, вещь о пяти концах. В подтексте едва слышно звучит надежда на крах Совета России, которая обречена морской гибельной звезде, И гораздо явственнее сквозь всю поэму, собственное имя автора, лирической героини Марина Морская. Это себя вместе с морскими осколками и огрызками принесла нам в подарок адресату своего письма-сна себя совсем светлым и темным, что в ней есть. Ее именем объясняется почти мистическое совпадение, тем же летом, Посылая Цветаевой последнюю французскую книгу своих стихов, Рильке в дарственном четверостишей, тоже преподнес ей дары моря. «Прими песок и ракушки с дна французских вод моей, что так странна души». «Когда ты, Мандельштам, оставил ей на память об дружбе песок Коктебеля, примишь ладонями моими пересыпаемый песок». Не с этим ли песком играет она теперь в Сен-Жиле, на берегу океана? Только песок между пальцев ливкой, только песок между пальцев плеской. Мандельштам и Рильке, Цветаевой, Цветаева, Пастернаку. Что за странные подарки, песок, ракушки, крабьи-скорлупки, У вечности ворует всякой, а вечность, как морской песок. сказано у Мандельштама. Даря друг другу осколки моря, вечности, каждый из них подсознательно приобщается сам и приобщает другого к бессмертию в стихах. Вот и уцветаевай, с моря. Вечность, махни веслом, влечь нас. Попытка комнаты так же и ирреальна, как и с моря. Она возникала в ответ на вопрос Рильки «Какой будет комната, где мы встретимся?» Так, во всяком случае, рассказывал Цветаева, предваряя чтение поэмы. По свидетельству Липкина, присутствовавшего на таком чтении в Москве в квартире Звягинцевой осенью 1940 года, это утверждение как будто противоречит словам Цветаевой из письма Пастернаку от 9 февраля 1927 года. Стих о «Тебе и мне» — начало попытки комнаты, по которому можно думать, что поэма началась с мыслей о комнате, где они когда-нибудь встретятся с Пастернаком. Но Цветаева продолжает. «Оказался стихом о нем и мне каждая строка. Произошла любопытная подмена. Стих писался в дни моего крайнего сосредоточения на нем, а направлен был сознанием и волей к «Тебе». И хотя дальше Цветаева пишет, что она не собирала скрильки, известно, что она мечтала о встрече с ним, и подмена одного адресата другим связана с тем, что во время работы над поэмой она думала о встрече с ними обоими, втроем. Пытаясь представить место свидания, о котором мечтала, Цветаева, скорее всего, неожиданно для самой себя обнаруживает в поэме, что оно не состоится, что ему нет места в реальности. Свидание душ возможно лишь в психейном дворце, в потустороннем мире. на тем свету. Стены, пол, мебель, сам дом на глазах автора и читателя превращались в нечто неосязаемое, в пустоту между световым оком неба и зеленой брешью земли. И в этой пустоте герои становились бесплотными». Над ничем двух тел потолок достоверно пел всеми ангелами. Попытка комнаты оказалась предвосхищением не встречи с Рильке, невозможность встречи, свидетельством ее необязательности, отказом от нее, предвосхищением смерти Рильки. Но Цветаева осознала это только когда над ней разразилась эта смерть. Их переписка неожиданно оборвалась в августе 1926 года. Рильке перестала отвечать на ее письма. Кончилось лето, Цветаева с семьей переехала из Вандеи в Бельвью под Парижем. После улицы Руве они никогда больше не жили в городе и за следующие 12 лет сменили еще три пригорода и четыре квартиры.